В госпитале Найроби. В Найроби меня положили в отделение для умирающих. Лечащий врач-англичанин, профессор Конно и его коллеги, обследовав меня, только развели руками. Когда я очнулась, первым ощущением было чувство счастья. Я выжила после такой катастрофы, однако не могла ни шевельнуться, ни позвать кого-либо на помощь. Прошли часы, прежде чем комната обрела привычные очертания. Сквозь полуоткрытую дверь просочилось немного света. Медсестра шла между рядами кровати, наклоняясь над некоторыми больными, и вдруг ее взгляд упал на меня. Увидев мои открытые глаза, она испуганно вскрикнула и бросилась прочь. Окликнуть ее я не смогла. От этих усилий сознание вновь покинуло меня. Когда же пришла в себя, то обнаружила, что нахожусь в другой палате». Через огромные окна виделось голубое небо и белые завитки облаков. Изо рта у меня торчала трубка. Грудь была туго забинтована. Вдруг взгляд упал на мистера Сикса. Если Господь Бог был моим спасителем небесным, то Джордж, несомненно, земным. Не обращая внимания на собственные увечья и боль, он не уходил из госпиталя, пока не миновала угроза моей жизни. Чудом не были повреждены позвоночник и сердце. Пострадало только правое и легкое от многочисленных переломов ребер. Я не подозревала, что мое пробуждение стало для врачей сенсацией. Возвратившись в этот мир, я была озабочена только одной проблемой. Как сделать, чтобы мама не узнала о случившемся несчастье? С трудом я продиктовала Сиксу текст телеграммы. В поисках пейзажей немного пострадала вне опасности лежу европейском госпитале Найроби, скоро напишу. Мой друг уехал долечиваться на свою ферму Варушу, где его с нетерпением ожидала жена. А для меня наступили времена, о которых даже сейчас вспоминаю, с содроганием. Английских медсестер милосердия никак нельзя было упрекнуть в переизбытке чесердечности. Внешне они выглядели довольно симпатично, но на службе походили на манекенов, одинаково накрашенных и причесанных. Часто они ставили еду слишком далеко от кровати, так что до нее просто невозможно было дотянуться, равно как и до колокольчика, чтобы позвать на помощь. Если я роняла трубку изо рта, то не могла позвонить и терпела жуткие боли. Спустя примерно неделю меня посетил немец-лесник. Его звали Людеке, и он был владельцем оружейной лавки. Когда я попыталась пожаловаться на персонал, он ответил — Должен вам сообщить, что все эти, с вашей точки зрения, невероятные условия в госпитале абсолютно нормальны. Здесь нельзя болеть. Сломанные ребра срослись, но врач объяснил. Легкое сплющено, повреждено осколками ребер. Ваше нынешнее состояние не позволяет лететь в Германию. Впервые я испытала панический страх. Профессор Кон и его заместитель были в отпуске. Поэтому от операции я отказалась. Тем временем мое состояние ухудшалось. Ежедневно мне вводили в легкое длинную толстую иглу, чтобы избежать тромбоза А усердные молодые врачи пытались уговорить меня на операцию. Но по жизни я чаще следовала чувству, чем разуму. И оно подсказало верное решение. К возвращению доктора Конна легкое расправилось само собой, как воздушный шарик, что также явилось для врачей полной неожиданностью. С этого момента началось мое удивительное выздоровление. Прошло всего шесть недель после катастрофы, я смогла уже вставать и делать первые шаги. Мой друг Джордж, опираясь на палку, навещал меня. Радость была неописуемой. Он появлялся почти ежедневно, принося шоколад и фрукты. И в конце концов мы разработали план побега. Как только я получил разрешение выйти в сад, он перевез меня на свою ферму в Варушу. Очутившись в машине рядом с Сиксом, я забыла обо всех своих болячках. С еще большим интересом, чем в первый раз, я любовалась африканским ландшафтом. «Стоп! Стоп!» — закричала я и схватила Джорджа за руку. Не поняв, он уставился на меня. По обочине шествовали две важные особы, прикрытые пестрыми тканями, завязанными узлом с одной стороны. Их головы украшали длинные страусовые перья, а руки сжимали копья и щиты. До сих пор я не видела коренных жителей Африки в их традиционных одеяниях и потому воскликнула, мы должны обоих взять с собой. Но мой приятель ответил сухо и пренебрежительно. От них дурно пахнет, я не посажу их в машину. Когда я в растерянности обернулась, то увидела только вихрь пыли, фигуры исчезли. «Что это за племя?» — спросил я. «Масай», — коротко бросил Сикс. Примечание. Масаи – народность нелодской группы на северо-востоке Танзании и юге Кении, кочевники-скотоводы. Они были ему несимпатичны Для меня же эта мимолетная встреча стала началом долгого пути, который через несколько лет привел к Нуба. Тогда, в 1956-м, масаи еще считались полноправными хозяевами восточноафриканской африканской саванны. Их окружал ореол высокомерия и недоступности. Едва ли я могла объяснить, чем они меня очаровали. Вот как описывал их Хенгуэй. «Они были самыми крупными, рослыми и великолепнейшими людьми, которых я когда-либо видел в Африи». Варуша госпожа Сикс ухаживала за мной как за близкой родственницей. Несмотря на неприязнь Джорджа к Масаем, я приставалась с просьбами отвести меня в одну из их деревень. Он сдался лишь, когда я заявил, что это необходимо для съемки. Моё первое знакомство с племенем было не изприятых. Женщины кидали мне вслед камни, дети с плачем убегали, в то время как мужчины наблюдали с небольшого расстояния. Я с уважением относилась к их застенчивости и поэтому даже не пыталась фотографировать. Но возвращалась к ним каждый день, садилась на траву и читала книгу. Постепенно ко мне привыкали, дети подходили ближе, камнями уже больше не забрасывали. Тот момент, когда, встав передо мной, женщины и дети заулыбались, был настоящей победой. Лед тронулся, мне позволили заходить в их темные хижины, дать себя потрогать, предложили выпить молока. В конце концов, разрешили фотографировать. И когда через несколько дней надо было расставаться, удерживали меня за руки, не желая отпускать. Так началась моя большая любовь к коренным народам Африки.